Как будто внутри горы билось огромное сердце. Лана. Прошептал едва слышно. Смотри. Девушка повернула голову, прищурилась. Ее ноздри дрогнули. Чувствую жареха. Так же тихо ответила она. Идет изнутри. Друиды ничего не замечали. Слишком увлеклись боем, уверенные в своем превосходстве. Радонешь, что-то торжествующий орал, размахивая руками как дирижер безумного оркестра. Крагнер методично наращивал давление. Его водяные хлысты становились все толще, все мощнее. Эхо тигра прижалось спиной к скале. Некуда отступать. Ловушка захлопнулась. Или так казалось? Я смотрел на все это и чувствовал, как по спине ползет холодок. Что-то было не так. Слишком легко, слишком просто. Вибрация усилилась. Теперь ее можно было не только увидеть, но и услышать. Гулы, дущие откуда-то из глубины. Радонешь! Крагнер вдруг замер. Его водяные холысты на мгновение обмякли. Ты слышишь? Поздно. Эхо тигра вспыхнуло. Весь силуэт на мгновение превратился в ослепительно-белый столб огня, бьющий в небо. Жар достал даже до наших валунов. Я инстинктивно отшатнулся, прикрывая лицо рукой. Вот это дальность! А потом скала взорвалась. Именно взорвалась. Изнутри. Я видел это в замедленном движении. Трещины, расползающиеся по камню, как паутина. Красноватые прожилки, вспыхивающие багровым огнем. Куски породы, отлетающие от монолита с такой скоростью, что воздух за ними свистел. И обвал. Сотни тонн камня обрушились на то место, где секунду назад стояли друиды. Грохот был такой, что заложило уши. Земля содрогнулась так, что я едва удержался на ногах. Облако пыли и пара взметнулось к небу, скрывая поле боя. «Святые небеса!» она вжалась в камень. Ее глаза были размером с блюдца. Я молчал. Смотрел на оседающую пыль и пытался осмыслить то, что только что увидел. С самого начала это была ловушка. Тигр не отступал, а заманивал. Каждый шаг назад, каждое вынужденное отступление — все было спланировано. Он знал, что друиды погонят его к скале, использовал это а потом активировал что-то внутри горы. Может, прогрел породу до критической точки. Может, использовал какую-то особенность местной геологии. Неважно, как. Важен результат. Он обрушил гору на своих врагов. Пыль постепенно начала оседать. Там, где раньше была ровная поляна, теперь громоздились груды обломков высотой с двухэтажный дом. Камни все еще дымились, Некоторые светились изнутри багровым жаром. Никакого движения. «Они...» — начала Лана. «Тихо». Я всматривался в завал, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь клубы пыли и пара. Неужели все? Двое могущественных друидов погибли вот так просто? Под грудой камней, как обычные люди? На мгновение шевельнулась надежда если эти двое мертвые, но тут же одернул себя. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. И все же, какой бы ни был исход, я только что увидел нечто невероятное. Раненый зверь, загнанный в угол превосходящими силами, обратил собственную слабость в оружие. Использовал самоуверенность врагов против них самих. Заставил их думать, что победа близка, и ударил в момент максимальной уязвимости — «Стратег. Полководец в шкуре зверя. И если настоящий тигр хотя бы в половину так умен, как его эхо...» «Да уж». Найти такое существо, попытаться с ним договориться или хотя бы не стать его врагом — задача, которая еще минуту назад казалась просто сложной, теперь выглядела практически невыполнимой. Груда камней внезапно шевельнулась. Сначала дрогнул верхний слой обломков. Потом из-под завала вырвался тонкий свист. Воздух, движущийся с невероятной скоростью. Камни начали подпрыгивать, отскакивать в стороны, словно невидимая рука смахивала их с поверхности. «Живы!» — выдохнула Лана. Я смотрел на то, как из-под тон породы пробивается столб сжатого воздуха. Вихрь закручивался все быстрее — подхватывая обломки и швыряя их в стороны. В его центре что-то двигалось, а рядом спучивалась земля. Из трещин между камнями сочилась вода, сначала тонкими струйками, потом настоящим потоком. Она не стекала вниз, как положено воде, а ползла вверх, размывая завал изнутри. Две стихии работали сообща, прогрызая путь на поверхность. Первым показался радонеш. Его темные волосы спутались и побелели от каменной пыли. На лице виднелись ссадины, но глаза горели той же безумной яростью. Он поднимался по воздуху, окруженный защитным коконом из сжатого ветра. Камни отскакивали от этого барьера, не причиняя вреда. За ним из разлома в земле выплыл Крагнер. Друид воды двигался внутри шара из воды, которая принимала на себя удары падающих обломков. Его лицо исказилось гримасой ярости. Оба были ранены. Кровоточащие порезы на руках, разорванная одежда, но далеки от смерти. Мощность их защитных барьеров внушала уважение. «Проклятая тварь!» Радонеж завис в воздухе метрах в десяти над завалом. Его голос надрывался от ярости. «Убил половину стаи!» Воздух вокруг него искажался, сгущался в невидимое лезвие. Крагнер молча поднимался по склону обломков. Каждый шаг превращал камень под ногами в лед, по которому струилась вода. Его взгляд не отрывался от вершины завала. И там, на самом верху груда, возник тигр. Он появился как мираж, сначала дрожащий контур, Потом все более плотный силуэт. Огненная шерсть полыхала ярче прежнего. Зверь стоял на задних лапах, опёршись передними о самый крупный обломок, и смотрел на друидов сверху вниз. В его позе читалось превосходство хищника. «Невероятно сильное эхо. Даже не погибло от взрыва», — прошептала Лана рядом. «Огонь от огня», — едва слышно ответил я. Радонеж увидел зверя и взвыл от ярости. «Хватит!» Его голос сорвался в истеричный виск. «Хватит этих игр!» Он резко взмахнул руками, словно размахивался топором. Воздух перед ним буквально раскололся. Я видел трещину в пространстве, из которой хлынул поток сжатого ветра толщиной с бревно. Удар пришелся точно в центр груди тигра. Эхо дрогнуло, его контуры размылись, но зверю стоял. «Крагнар!» — заревел Радонеж. «Добивай его!» Друид воды не заставил себя просить дважды. Он сложил ладони перед грудью, как для молитвы, а потом резко развел их в стороны. Температура воздуха вокруг завала мгновенно упала. Водяные пары в атмосфере превратились в кристаллы, а затем и в ледяные иглы. Десятки лезвий ринулись к тигру со всех сторон. Одновременно радониш выбросил вперед обе руки. Из его ладоней вырвались тонкие, почти невидимые лезвия сжатого воздуха, похожие на те, что швырял режиссер. Они прошили силой зверя насквозь от морды до хвоста. Двойная атака длилась не больше пары секунд. Когда все закончилось, от тигра ничего не осталось эхо не рассыпалось и не растворилось. Оно просто исчезло. В тот момент, когда лезвия воздуха и льда пронзили его тело, силуэт зверя лопнул. Последнее, что я увидел — рассыпающиеся искры, которые погасли, прежде чем коснулись земли. Повисла тишина. Друиды тяжело дышали. Их силы истощились от мощнейших атак. «Кончено!» — выдохнул Крагнер, опускаясь на одно колено. Его водяные доспехи лужи растеклись у ног. Радонеж медленно опустился на вершину завала. Защитный кокон рассеялся, и я увидел, как сильно друида измотала битва. Руки тряслись от перенапряжения. «Наконец-то!» — Прохрипел он. «Чёртово эхо! Такое сильное!» «Он играет с нами!» — ответил Крагнер. Но теперь Альфа очень слаб. Друид воды тяжело поднялся на ноги. Его лицо было мрачным. Мы потратили много сил, а его настоящее тело все еще может быть где угодно. Знаю! Радониш вскочил и начал метаться по вершине завала, как зверь в клетке. Знаю! Он смеется над нами! Но я найду его! Я вырву ему кишки! И... Голос сорвался в нечленораздельное рычание. Я смотрел на эту сцену и чувствовал, как по телу разливается удовлетворение. Тигр обыграл их начисто, заставил потратить огромное количество сил на уничтожение пустоты. Друид ветра едва сдерживался. Его темный балахон превратился в лохмотья, местами прожженные до голой кожи. Грязь и кровь смешались на лице в отвратительную маску. Глубокая царапина пересекала лоб. Кровь стекала по виску и капала на ворот. Двое сильнейших магов выглядели как побитые псы после неудачной охоты. Потеряли людей, и все это ради уничтожения тени. Радонеж вдруг замер. Его голова медленно поднялась. Дерганные нервные движения прекратились, сменившись абсолютной неподвижностью. Взгляд был направлен в небо. «Ты ведь смотришь?» Голос прозвучал неожиданно тихо, почти интимно, словно он обращался к кому-то, кто стоял совсем рядом. «Я знаю, что ты смотришь». Крагнер вскинул голову, не уставившись уставившись на товарища. радонешь, о чем ты...» «Заткнись». «Одно слово...» произнесённое ледяным тоном. Крагнер послушно замолчал. Радониж сделал шаг вперед. Его сапоги хрустнули по битому камню. Потом еще один шаг. Он двигался медленно, почти торжественно, разворачиваясь на месте и обводя взглядом весь периметр поля боя. Мы Мысланы интуитивно пригнулись, хотя он и не мог нас заметить. Наслаждаешься! Голос начал подниматься. В нем зазвучали истеричные нотки. «Смотришь, как мы тут копошимся, как твари в грязи!» Он остановился. Его руки сжались в кулаки. «Думаешь, это смешно? Думаешь, обыграл нас?» Радонеж говорил с самим огненным тигром, который где-то прятался и наблюдал за всем этим разгромом. Маг каким-то образом понял то же самое, до чего я только что додумался. Настоящий зверь был где-то рядом. Альфа смотрел на своих преследователей. Возможно, даже наслаждался их унижением, Как и я. «Слышишь меня?» Голос Радонежа сорвался в виск. Он закинул голову назад и заорал в небо. «Мы найдем тебя, мразь! Ты будешь лизать мне ступни!» Лана втянула воздух сквозь зубы. И рука сжала мое плечо. «Психопат!» Едва слышно выдохнула она. «Ты не сбежишь!» Продолжал орать друид, кружа по поляне, как пьяный. Некоторые выжившие гарпии испуганно метались в небе, не понимая, чего от них требуют. «Я буду гнать тебя до края мира! Буду сжечь каждую нору, каждое логово! Буду убивать каждую тварь, которая посмеет тебя укрыть!» Крагнер медленно поднялся на ноги. Его лицо было непроницаемым, но я заметил, как он напрягся и дернул головой. То ли от отвращения, то ли от страха за своего безумного товарища. «Радонеж!» — осторожно начал он. «Нам нужно...» «Я сказал, заткнись!» Друид ветра резко развернулся к нему, и воздух вокруг завихрился. Невидимые лезвия прошли в опасной близости от лица Крагнера, заставив того отшатнуться. «Не учи меня!» Радонеж дышал так тяжело, будто только что пробежал несколько километров. «Никто не будет учить меня!» Он снова повернулся к лесу, к невидимому наблюдателю, которого чувствовал где-то там. «Ты слышал, тварь?» Его голос стал тише, но от этого только страшнее. Несмотря на всю истерику, в нем звучало холодное обещание. «Я найду тебя. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через неделю, но найду». «И тогда...» Он замолчал, облизнув пересохшие губы. «Тогда ты узнаешь, что такое настоящая боль. Я буду снимать с тебя шкуру заживо, медленно, по лоскутку». И заставлю тебя смотреть, потому что ты нужен живым, но не целым. Понял меня! Меня передернуло. За всю свою жизнь я слышал много угроз, но это было другое. В голосе радони же не было пустого бахвальства, не было попытки запугать. Была только абсолютная, непоколебимая уверенность человека, который действительно собирается сделать все, что обещает. И он мог. Я видел эту силу. Даже истощённый, покрытый кровью и грязью, Радонеж оставался чудовищно опасным. Идемте, господин!» Один из последователей осмелился приблизиться к друиду. «Нужно обработать раны!» Радониш схватил его за горло одним молниеносным движением. Мужчина захрипел, его ноги отрывались от земли. «Ты тоже хочешь меня учить!» Нет, господин! Друид держал его несколько секунд, глядя в выпученные же ужаса глаза. Потом разжал пальцы и последователь рухнул на колени, хватая ртом воздух. Приготовьте лагерь! Холодно приказал Раданиш. Мы никуда не уходим. Эта тварь где-то рядом. Я чувствую ее. Крагнер открыл рот. Явно собираюсь возразить, но передумал. Молча кивнул и начал отдавать команды своим людям. Я медленно опустился за камень еще ниже, стараясь не издать ни звука. «Уходим», — одними губами спросила Лана. «Да, валим отсюда к чертям собачьим». Голос психопата еще долго преследовал нас. Эхо истеричных воплей отражалось от мертвых стволов пока мы не углубились достаточно далеко в чащу. Мы двигались молча, пригнувшись почти до земли. Я шел первым, выбирая путь между корнями и камнями Лана скользила следом Минут через сорок наконец позволил себе остановиться Небольшая ложбина между двумя поваленными стволами заросшая чем-то вроде местного папоротника неплохое укрытие Обзор на три стороны, за спиной массивный валун. — Подойдет. Опустился на корточки, прислонившись спиной к холодному камню. Закрыл глаза на несколько секунд, позволяя сердцу успокоиться. Лана присела рядом. Ее дыхание было ровным, но в золотистых глазах застыло напряжение. — Что теперь? — спросила она тихо. — Дай мне секунду. — попросил я и замер. Мысли складывались в картину, и картина эта мне категорически не нравилась. Начал с того, что знал точно. Друиды здесь, двое из семерки, с полной свитой питомцев и последователей. Они охотились на тигра, нарвались на его эхо и потратили огромное количество сил. Тигр тоже где-то здесь, достаточно хитрый, чтобы обрушить гору на своих последователей и уничтожить мощнейшее эхо ради их истощения. И Стёпка… Я потёр переносицу, прогоняя усталость. «Думаю вслух», — сказал негромко. «Поправь, если ошибусь». Лана молча кивнула. Стёпка и разведчик шли грамотно, параллельным курсом, по дуге. Разведчик знал свое дело. провел пальцем по земле, рисуя невидимую карту. В какой-то момент они отклонились от нашего маршрута, возможно, срезали путь. Или потеряли нас и пошли искать. Неважно. Важно то, что они наткнулись на эхо-ловушку тигра. Вспомнил пепельный силуэт на мху. Оплавленные пряжки с королевским клеймом. Разведчик погиб мгновенно. Шагнул не туда, и все. Стёпка видел это. Запаниковал. Бросил копье, Побежал. И нарвался на друидов? Лана нахмурилась. «Не знаю». Я покачал головой. Может, они наткнулись на них прямо там, но следов не видел. А вот Стёпкины вели на северо-восток, туда же, откуда пришли взрывы. Возможно, он случайно выбежал прямо к полю боя или прошел мимо, пока они были заняты эхом. Замолчал, прислушиваясь к лесу. Тишина. Ни криков рада ни грохота взрывов. Только шелест ветра в мертвых кронах. «Теперь главное», — продолжил я. Друиды не случайно оказались здесь в то же время, что и мы. Лана вскинула голову. Ты думаешь, Виола, перебил я. Она знала примерное местоположение тигра, рассказала первому худоку. Но откуда она это узнала? Ответ был очевиден. От семерки, медленно произнесла Лана. Они дали ей эту информацию именно если они знали, где искать тигра, то почему пришли сюда только сейчас? Почему не раньше?» Кусочки пазла складывались в уродливую картину. «Они ждали», — сказала Лана. В ее голосе прозвучало понимание. «Ждали, пока кто-то другой... Пока кто-то другой сделает грязную работу и выследит Альфу. Закончила я за неё». Во рту стало горько. Тадиус — чертов гений. Он знал, что жнецы могут отправить человека на поиски тигра. Знал, что этот кто-то будет достаточно опытен, чтобы найти раненого зверя. Этим кем-то был я. Они использовали меня как ищейку, — Произнес слух. С самого начала. Вся эта история с Виолой, с информацией о местоположении. Это была приманка. Для меня. Девчонка даже ничего не знала. Вот почему Мора наставила ее. Вот почему изначально взял ее с собой. Лана молчала. Думай дальше. Я заставил себя продолжить анализ, хотя каждое новое открытие било поддых. Раданише Крагнер не должны были вступать в бой с эхом. Они должны были следить издалека, дождаться, пока я найду настоящего тигра, а потом просто убить нас. Что-то пошло не так, прошептала Лана. Они нарвались на ловушку. Возможно, тигр почуял слежку. Возможно, друиды оказались слишком неторопливы. Возможно, радонишь просто псих, который не смог усидеть в засаде. Вспомнилось речные крики друида ветра. Его дерганные движения, безумный блеск в глазах. Да, такой вполне мог сорваться с поводка и броситься на первую же цель, если ему что-то не понравилось. «Неважно, почему план сломался», — продолжил я. «Важно то, что теперь». Поднялся на ноги, разминая затекшие мышцы. «Теперь у нас стройная гонка. Я ищу тигра. Тигр охотится на всех, кто вторгся в его владение. А друиды будут охотиться на тебя», — закончила Лана. «Ты единственный конкурент». «Хуже», — покачал головой. «Я их план. Они не смогут найти тигра сами, поэтому подождут, пока это сделаю я, а потом ударят в спину». Картина была полной и отвратительной. Я стоял между молотом и наковальней. С одной стороны, двое могущественных друидов, жаждущих мести и трофея. С другой — раненый, но смертельно опасный Альфа, который уже доказал, что умеет превращать охотников в добычу. И где-то посередине степка. Мой друг, который полез за мной в это пекло. Есть еще кое-что. Тихо сказала Лана. Кое-что, о чем ты не сказал. Я посмотрел на нее. Режиссер. Она выдержала мой взгляд. Он ведь тоже альфа. А семерка знает, что ты носитель одного из ключей. Тадиус охотился не только за огненным тигром. Ему нужны были все семь ключей для контроля над расколом. Чёрт. Процедил я сквозь зубы. Дело плохо. Лана покачала головой. Мы предусматривали этот риск. У меня просто нет выбора. Сидеть и ждать, когда они придут за моим питомцем после того, как поймают остальных альф? Согласна, это бред. Ух. Девушка положила руку мне на плечо. «На тебя слишком много свалилось для столь юного возраста». «Ты бы удивилась». Задумчиво пробормотал я и снова опустился на корточки, уперев локти в колени. Мысли метались в голове, как волки в загоне. «Нужно найти степку. Каждая минута промедления уменьшает его шансы. Нужно найти Тигра. Это миссия, ради которой я здесь. Без него вся эта игра теряет смысл. Семерка получит еще одного Альфу, и баланс сил окончательно сместится. Нужно выжить. А это означает не попасться друидам, не угодить в ловушку тигра, не наступить на те же грабли, что и королевский разведчик. Три задачи. И все три на грани невозможного. «У нас есть преимущество», — сказал я наконец. Лана вопросительно подняла бровь. Друиды истощены. Бой с Сахом выжил их почти досуха. Радонеж на грани нервного срыва. Им нужно время на восстановление. «Немного», — возразила пантера. «День, максимум два. А потом они снова будут в полной силе. Значит, у нас день». Я поднялся на ноги. «Чтобы найти Стёпку и выйти на след настоящего тигра». Посмотрел на северо-восток. Туда, куда вел кровавый след моего друга. «И еще кое-что». «М?» «Тигр тоже знает, что друиды здесь. Знает, что они ослаблены. Если он действительно такой умный, как каким кажется…» Я замолчал, позволяя Лане самой додумать. «Он может попытаться добить их, пока они слабо, Предположила она. «Скорее затаится еще глубже, а значит, еще хитрее. Зависит от того, насколько серьёзны его раны». Я покачал головой а ведь достаточно серьёзны. Но в любом случае сейчас самый опасный момент. Холодок пробежал по спине. Наживка в двойном капкане. Вот кем я был. И если сделаю хоть один неверный шаг... идем, сказал, отгоняя мрачные мысли. Нужно двигаться быстро, но осторожно. Смотреть под ноги, проверять каждый подозрительный участок. Отдалимся от этих психопатов. Лана кивнула и поднялась следом. «Максим!» — окликнула она, когда я уже сделал первый шаг. Обернулся. «Если мы найдем твоего друга, что потом? Друиды не дадут нам просто уйти. Они будут следить, выжидать». «Знаю», — ответил я. «Поэтому придется сделать так, чтобы им стало не до нас». «Как?» Я посмотрел в сторону. Откуда все еще доносился далекий шум? Друиды разбивали лагерь. Пока не знаю, но что-нибудь придумаю. Найти Стёпку. Найти Тигра. Выжить. Три задачи, день времени. И целая армия врагов, которые хотели моей смерти. «Добро пожаловать в ад. Ты сам сюда. Напросился». Глава 12 Тадиус неподвижно сидел, скрестив ноги и положив ладони на колени. Его глаза были закрыты, но веки время от времени подрагивали, выдавая напряженную работу разума. Ментальная связь с Радонежем только что прервалась – и теперь лидер «семерки» переваривал полученную информацию. Очередной провал. Эхо «Огненного тигра» уничтожено. Альфа ужасно ослабел, но отряд понес боевые потери среди последователей. Радонеж и Крагнер истощены. И самое главное, цель по-прежнему ускользала. Тадиус медленно открыл глаза. На его лице не отразилось ни гнева, ни разочарования, только холодная отстраненная задумчивость, как у человека, решающего сложную шахматную партию. Уголки его губ дрогнули, складываясь в тонкую и едва заметную усмешку. Идиоты. Он предупреждал их. Ясно, четко, без лишних слов объяснил план. Следить издалека, дождаться, пока объект выйдет на цель, а потом ударить. Простая элегантная схема, которую испортили нетерпение Радонежа и его патологическая неспособность контролировать собственные эмоции. Впрочем, это было предсказуемо. Друид ветра всегда был неуравновешенным, слишком импульсивным для тонкой работы. Полезный инструмент для прямых столкновений, но совершенно непригодный для засад и слежки. Однако особого выбора не было. Тадиус нетерпеливо поднялся на ноги, разминая затекшее от долгого сидения мышцы. Его темные одеяния шевельнулись, когда он направился вглубь пещеры. Парень по-прежнему движется в нужном направлении. Напомнил он себе. Максим ищет тигра. Рано или поздно он его найдет. А когда найдет, тогда и наступит момент для удара. Один провал ничего не менял в глобальной картине просто делала ее чуть более грязной. Запах травы и крови усилился. К нему примешался еще один, сладковатый, гнилостный, от которого обычный человек непременно бы поморщился. Но Тадиус лишь глубже втянул его ноздрями, как знаток вина оценивает букет редкого урожая. Невероятно мощный яд Альфы. Друид остановился у входа, и окинул взглядом открывшуюся картину. Эрика лежала на каменном ложе, укрытая тонким шерстяным покрывалом. Ее, когда-то привлекательное в своей хищной остроте лицо, теперь приобрело мертвенно-серый оттенок. Черные вены расползлись по коже паутиной, пульсируя в такт замедленному сердцебиению. Глаза были закрыты, грудь едва заметно поднималась. Друид жизни балансировала на грани между сном и смертью. Рядом с ней, на втором ложе, полусидел Морон. Друид тени выглядел немногим лучше своей соратницы. Культя на месте оторванной руки была перевязана и обработана целебными мазями. Повязка на лице скрывала пустую глазницу. Кожа приобрела нездоровый сероватый оттенок, а в единственном оставшемся глазу была заметна усталость. При появлении Тадиуса — Мурон попытался выпрямиться, но тут же поморщился от боли и откинулся обратно. Ну что? прохрипел он. Тадиус не ответил. Вместо этого он подошел к ложу Эрики и некоторое время молча смотрел на нее. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах мелькнуло что-то похожее на профессиональный интерес. Яд продвинулся, констатировал он. Проводя пальцами над ее телом, не касаясь кожи. Еще несколько дней, и он достигнет сердца. моррон дернулся, попытавшись приподняться на ложе. Ты можешь ее спасти? Могу. Равнодушно согласился Тадиус. Вопрос в том, стоит ли тратить на это такие ресурсы. Мои руны едва налились. моррон уставился на него единственным глазом в котором вспыхнула ярость, но тут же угасла, сменившись бессилием. «Она — друид, член Семерки», — процедил он сквозь зубы. «Она заслуживает». «Да, это так», — перебил Тадиус. «И теперь друид лежит здесь, отвлекая меня от действительно важных дел». Он помолчал глядя на бледное лицо Эрики с выражением человека, оценивающего сломанный инструмент. Впрочем, терять бойцов сейчас — непозволительная роскошь. Друид склонился над телом, и его глаза вспыхнули. Руки начали двигаться в сложном узоре, оставляя в воздухе едва заметные алые следы. Морен молча наблюдал, не решаясь прервать ритуал. Процесс занял несколько минут. Алые нити сплетались сложный узор над грудью Эрики, проникали сквозь кожу, обвивали черные вены яда. Черные прожилки на теле дрогнули. Их пульсация замедлилась, потом остановилась. Яд не исчез. Это было бы слишком просто. Но его продвижение прекратилось. Когда Тадиус отступил на шаг, на его лбу выступила тонкая пленка пота. Единственное свидетельство затраченных усилий. «Стабильно», — произнес он ровно. «На несколько недель. Этого достаточно, но я потратил все накопленные силы кровавых рун. Проклятие!» Мурон выдохнул, и его плечи немного опустились. «Спасибо!» Слово далось ему с видимым трудом. «Знаю, что прошу многого, но...» «Ты можешь снять печать Григора?» Друид Тени подался вперед. Тадиус прошелся по помещению, заложив руки за спину, и остановился у дальней стены. «Снять нет», — сказал он наконец. «То, что сделал Григор, необратимо. Твоя связь с теневым разрезом запечатана навсегда». Мурон дернулся, как от удара. Его лицо исказилось, и на мгновение показалось, что он сейчас закричит. Но вместо этого из горла вырвался лишь хриплый смех. Тогда зачем ты меня держишь? Он откинулся на ложе, уставившись в потолок. Без силы, и я бесполезен. Обуза. Ты задаешь неправильные вопросы. Тадиус развернулся к нему и в его глазах снова мелькнул багровый отблеск. «Я сказал, что печать нельзя снять, но я не говорил, что тебя нельзя восстановить». Моран замер. «Что ты имеешь в виду?» Таддиус медленно подошел к нему и остановился рядом, глядя сверху вниз с выражением холодного расчета. «Твоя старая сила мертва». Григор убил ее, используя всю мощь первобытного медведя. Но на месте мертвого можно вырастить новое, что-то иное. Он протянул руку и положил ладонь на грудь Морона. Тот вздрогнул от прикосновения, но не отстранился. Пальцы Тадиуса слегка надавили, и друид охнул от резкой боли, пронзившей грудь. «Я могу дать тебе новую силу. Не теневую, но что-то другое, более темное. «Да о чем ты, черт побери?» Морн с трудом сглотнул. «Магия крови имеет свои ответвления». Тадиус убрал руку и отступил на шаг. «Я могу привязать невероятную энергию к твоему искалеченному ядру, заставить ее расти там, где раньше жила тень». «Некромантия?» Моран приподнялся на локте, и в его голосе прозвучало нечто среднее между ужасом и интересом. «Не совсем», — друид крови покачал головой. «Скорее искаженная версия того, чем ты был. Тень питается отсутствием света. То, что я предлагаю, будет питаться отсутствием жизни. Похоже, но не то же самое». Он сделал паузу. Процесс займет время, будет болезненным. И когда закончится, ты уже не будешь прежним. Но ты снова обретешь силу, гораздо большую, чем раньше». Моран молчал, переваривая услышанное. На его изуродованном лице отражалась внутренняя борьба. «Почему?» — спросил он наконец. «Почему ты готов на это? Я провалился». «Потерял руку, глаз, силу...» Тадиус усмехнулся. Впервые за весь разговор его лицо выразило что-то, кроме холодного безразличия. «Ты провалился не потому, что был слаб», — произнес он. «Ты провалился, потому что столкнулся с противником, который превосходил тебя. Но теперь в тебе живет ненависть, которая сможет принять то, что я предлагаю» иначе бы не вышло. Лидер остановился у ложа Эрики, и некоторое время смотрел на ее бледное лицо. Кроме того, продолжал он, мы потеряли карца. Эрика выбыла на неопределенный срок. Сейчас семерка не может позволить себе терять еще одного бойца, даже такого, которого нужно пересобрать. Он помолчал и в его голосе прорезалась глухая досада. «Из-за этих провалов я вынужден сидеть здесь, возиться с ранеными друидами вместо того, чтобы самому участвовать в охоте. Радониш Крагнер облажались, и теперь я трачу силы на поддержание жизни Верике и восстановление тебя вместо того, чтобы лично взять тигра за шкирку». Морен медленно кивнул. «Я согласен делай что должен хорошо тадиус отвернулся от него и направился к выходу процедура начнется завтра сегодня отдыхай тебе понадобятся все силы он уже почти вышел когда мура накликнул его тадиус лидер семерки остановился не оборачиваясь тигр что произошло многое в голосе Тадиуса прорезалось что-то похожее на досаду. Прадонеж сорвался. Вместо того, чтобы следить и ждать, как я приказал, он бросился в атаку на Эхо. Повелся на провокацию. Результат предсказуем. «Они его упустили?» Они уничтожили Эхо. Лидер наконец обернулся. И на его лице играла странная улыбка и потратили на это много сил. Настоящий тигр по-прежнему где-то там. Прячется, зализывает раны. Моран помнил тот момент, когда достал Альфу. Концентрация силы, удар, пробивший пламенную шкуру и достигший плоти под ней. А потом — контратака, боль и темнота. Тогда мой теневой разрыв был силен, но зверь сбежал. Я решил, что не достал достаточно глубоко. «Ты ошибся», — Тадиус покачал головой. Они доложили предельно ясно. Рана все еще существует. морн замер, осознавая смысл сказанного. «Ты хочешь сказать...» «Да». «Огненный тигр медленно умирает», — закончил за него Тадиус. Прямо сейчас в какой-то норе он корчится от боли, которую не может унять. Его знаменитая регенерация не работает, а пламя слабеет с каждым днем. Рана, которую ты нанес, пожирает его изнутри. В помещении повисла тишина. «Он не сможет исцелиться? Точно?» — спросил Морон наконец. «Обычными методами нет». Тадиус скрестил руки на груди. Тень можно снять только двумя способами. Он выдержал паузу, наслаждаясь эффектом. Первый — убить того, кто наложил проклятие. Но ты жив, а значит, этот путь для него закрыт. А второй? Магия крови. тадиус развел руками. Моя магия. Я единственный, кто владеет достаточной силой, чтобы снять подобное проклятие. Понимаешь, к чему я веду? Огненный тигр — древнее гордое существо. Он скорее умрет, чем добровольно подчиниться кому-либо. Но сейчас он загнан в угол. Рано или поздно он поймет, что у него нет выхода, кроме как стать ключом. В глазах друг до крови плясали багровые искры. В любом случае, тигр наш — Это лишь вопрос времени. У парнишки нет шансов против Крагнера и Радонежа. Пусть сделает свое дело и сдохнет. Три ключа, Морон. Эмирана уже приближается к коленю. Тадиус вышел и исчез в темноте коридора, раздумывая о своих настоящих планах. Знание — вот истинная сила. Друиды — всего лишь инструменты, средства для достижения цели. Глупцы надеются получить бессмертие, а вот истинная цель. Семь ключей откроют врата. Семь альф первозданных стихий станут мостом к великому контролю. И тот, кто проведет их через порог, обретёт первозданную мощь. Он видел доказательства, нашел связи и понял закономерности. Прилив приближался. Расширение раскола, которое происходило всё реже, было уже на пороге. Две альфы в его руках. Скоро будет пять, а потом шесть, семь. И тогда... Тадиус позволил себе редкую улыбку. Ни жнецы, ни корона, ни друиды не понимали истинных масштабов того, что он планировал. К тому моменту, когда все они поймут, что происходит на самом деле, Будет уже слишком поздно. Тадиус вышел из ниши и направился к своим личным покоям. Впереди много работы, много мелких деталей, требующих внимания. Но главное — план продолжал работать. Мелкий паршивец приведет их к тигру и отдаст свою ветряную рысь, а олень попадет в ловушку Мираны. Мы двигались на северо-восток уже около часа. Я все же нашел след Стёпки, но он становился все более хаотичным. Парень метался между деревьями, несколько раз падал, поднимался и снова бежал. Красавчик семенил впереди. Его обостренные чувства помогали избегать проблем. После встречи с Эхом Тигра и Роем Скоробеев, масланы стали крайне осторожными. Каждый подозрительный участок земли. Каждое странное дерево. Каждая тень в подлеске все проверялось дважды. Пока все было тихо. «Нужна передышка», — сказала Лана, остановившись у поваленного ствола, покрытого серебристым мхом. «Пять минут. Проверю следы впереди». Я кивнул и опустился на корточки, прислонившись спиной к шершавой коре. Мышцы ног гудели от напряжения. Темп, который мы держали, выматывал даже моё закаленное тело. Закрыл глаза. Только на секунду. Просто, чтобы дать отдых. Боль пришла без предупреждения. Раскаленная игла вонзилась в основание черепа и прошила мозг насквозь. Мир вокруг вздрогнул, поплыл, растворился в белой вспышке. Я рухнул на колено, схватившись обеими руками за голову. Из горла вырвался хриплый стон. Уши заложила, словно я нырнул на глубину. «Максим!» — Приглушенный голос Ланы донесся откуда-то издалека. «Что с тобой?» «Холод. Такой холод, какого я никогда не чувствовал. Он проникал в кости, замораживал кровь в жилах, превращал каждый вдох в мучительную пытку. Воздух обжигал легкие ледяным пламенем. Я бежал. Нет, не я. Кто-то другой. Кто-то огромный, могучий, древний. Копыта, мои копыта, высекали искры из промерзшей земли. Ветвистые рога рассекали воздух, оставляя за собой шлейф морозного тумана. Белоснежная шкура переливалась в тусклом свете северного солнца. Ледяная олень. Я был им и чувствовал первобытный, животный ужас существа, Которая несколько сот лет было вершиной пищевой цепи, и вдруг оказалась добычей, загнанным зверем, бегущим от неминуемой смерти. Позади — преследователь. Я обернулся, олень обернулся, и увидел ее. Женщина, верхом на существе, которого не должно было существовать. Каменный тигр двигался с грацией живого хищника, но каждый его шаг сотрясал землю, оставляя трещины в промёрзшей почве. Темные волосы всадницы были собраны в тугой узел на затылке. Лицо красивое, но холодное, словно вырезанное из того же камня, что и её питомец. В руках лук, простой на вид, но пульсирующий силой земли. Мирана выстрелила. Стрела превратилась в каменный шип в полете. Олень метнулся в сторону, уходя от удара, но шип врезался в землю, его ног и взорвался фонтаном осколков. Несколько из них пробили белоснежную шкуру, оставив кровоточащие порезы. Но главное было впереди. Заснеженная долина заканчивалась отвесной скалой. Тупик. Олень бежал прямо туда, потому что позади была только смерть. Земля дрогнула. Из промёрзшей почвы прямо по курсу движения начали вырастать каменные шипы. Сначала один, высотой в человеческий рост, потом второй, третий, десятый. Живая стена из камня, поднимающаяся из земли со скоростью растущего бамбука. Шипы сплетались между собой, образуя непроходимую преграду. Олень попытался свернуть, но слева уже поднималась еще одна стена. Настоящий загон. Паника оленя захлестнула меня волной. Древний могучий зверь бился о невидимые стены собственного страха. Мирана натянула лук снова. На этот раз наконечник светился зеленоватым светом. Олень развернулся, готовый принять последний бой. Из его рогов хлынула мощная, первозданная волна ледяной энергии. Каменный тигр принял удар на себя. Лёд покрыл его гранитную шкуру, сковал лапы, залепил глаза. Стрела сорвалась с тетивы. И в этот момент меня пронзила чистая эмоция, переданная через режиссера. Отчаяние, мольба, призыв к собратьям, к другим первозданным животным, кому угодно, кто мог услышать. «Помогите!» Это я кричу? Или Альфа? И в этот момент возле зверя Выросла смутно знакомая фигура. Реальность вернулась, как удар кнута. Я лежал на спине, уставившись в переплетение мёртвых ветвей над головой. Во рту вкус крови. Грудь ходила ходуном. Легкие судорожно хватали воздух. «Макс!» — тревожное лицо Ланы нависло надо мной. «Ты меня слышишь? Что случилось?» Попытался ответить. Но из горла вырвался только хрип. Рядом скулил красавчик, тыкаясь холодным носом мне в щеку. Режиссер стоял в нескольких шагах от меня. Его тело било мелкой дрожью. Шерсть встала дыбом, глаза светились неестественным белым светом. Из пасти вырывалось хриплое надрывное дыхание. Он тоже это видел. Нет, он это транслировал. Олень кричал, режиссер услышал и передал этот крик мне. Я с трудом сел, опираясь на руки. Голова раскалывалась. Перед глазами плыли цветные пятна. Что это было? Лана присела рядом. Ее рука легла мне на плечо. Ты упал как подкошенный. Я думала, у тебя сердце остановится. Нет. прохрипел я. Режиссер показал мне видение. Какое? Другая альфа. «Олень. Его атакуют прямо сейчас». Лана замерла. «Что? Кто? Он жив? Поймали?» «Не знаю». «Лана. За ним охотится Мирана. Она загоняет его в ловушку». Я замолчал, переводя дух. Девушка медленно выпрямилась. «Дочь Романа. Чёрт. Пожалуй, она и вправду способна поймать Альфу. Олень борется» я покачал головой. Он загнан, испуган и зовет на помощь. Режиссер издал тихий горестный звук, что-то среднее между стоном и воем. Рысь подошла ко мне и ткнулась лбом в плечо. Ее тело все еще дрожало. Я положил руку на голову питомца, чувствуя его бессильную ярость через ментальную связь. Заставил себя встать на ноги. колени подгибались, голова кружилась, но устоял. Оперся рукой о ствол ближайшего дерева, дожидаясь, пока мир перестанет качаться. Пока я здесь, в этом проклятом лесу, ищу раненого друга и пытаюсь найти огненного тигра, семерка не сидит, сложа руки. Они атакуют на нескольких фронтах одновременно. Радониш и здесь, охотится на меня и тигра. Мирана где-то на севере, загоняет ледяного оленя. «Максим!» Голос Ланы вырвал меня из мрачных размышлений. «Ты понимаешь, что это значит?» «Понимаю». Оторвался от дерева и посмотрел туда, куда вел след Стёпки. Потом примерно туда, откуда пришло видение. Тысячи километров. Сотни. Я не знал точно. Но даже если бы знал, что бы это изменило? Невозможно быть в двух местах одновременно. Не мог спасти оленя. Не мог найти тигра, не мог… Стоп. Я глубоко вдохнул, заставляя себя успокоиться. Паника — враг. Олень за пределами моей досягаемости. Я ничего не могу для него сделать. Это горько, это несправедливо, но так и есть. А вот Стёпка где-то впереди, и ему я могу помочь, как и тигру. Два из трех. Не идеально. Но лучше, чем ничего. Мы продолжаем, сказал я вслух. Лана кивнула. В ее глазах было понимание и, возможно, уважение. А олень? Я посмотрел на режиссера. Рысь уже немного успокоилась, но в ее глазах все еще плескалась тоска. В конце видения там появилась какая-то фигура. Ответил я тихо. Надеюсь, это был союзник. Режиссер поднял голову и встретился со мной взглядом. В его глазах я увидел что-то новое, более древнее. Он принял мое решение. Идем. Я двинулся вперед по следу степки. У нас мало времени. Лана пошла рядом. Режиссер скользнул в духовную форму, возвращаясь в мое ядро. Красавчик занял привычное место на плече. Время работало против нас. Глава 13. Копыта грохотали позади, как барабаны войны. Я несся сквозь подлесок, перепрыгивая через корни и уклоняясь от веток. Легкие горели, ноги работали на автомате, тело двигалось быстрее, чем думала голова. «Быстрее, черт! Быстрее!» Лана мелькала справа. Ее силуэт то появлялся, то исчезал между стволами. Для оборотня она двигалась непривычно тяжело. Видимо, уже устала, несмотря на то, что мы успели относительно безопасно переночевать Треск, хруст, яростный рев Оглянулся на бегу Костяной вепрь, уровень 41, эволюционный индекс C Твари ломились сквозь заросли, как танки Размером с небольшую лошадь, покрытые сплошной броней из костяных пластин Наросты накладывались друг на друга, как черепица ни яд, ни когти не пробьет. Из пасти торчали загнутые клыки. Стая. Не меньше десятка. Вожак, здоровенный самец с особенно массивной мордой, несся первым. Его налитые кровью глаза были устремлены прямо на меня. «Влево!» — крикнул Ланя. Мы резко сменили направление. Вепри пронеслись мимо, не успев затормозить. Инерция массивных туш сыграла против них. Несколько секунд форы. «Бесполезно!» — выдохнула Лана. «Знаю. Чёрт, да знаю! Думай, думай, думай!» Карт сполыхнул. Струя огня ударила в бок ближайшего вепря. Костяные пластины почернели, но тварь даже не замедлилась, только взревела громче и припустила быстрее. Топот нарастал. Стая перестроилась и снова настигала нас. Затяжной бой с этими тварями — самоубийство. Минуты изматывающей схватки — пока Радониш и Крагнер восстанавливают силы где-то позади. Нет, не вариант. Мы слишком шумим. Я вырвался на небольшую поляну и замер на долю секунды. В небе кружили две крылатые тени. Горный грифон. Уровень 38. Эволюционный индекс D. Снова эти птицы. Массивные тела с орлиными головами и львиными задними лапами. Размах крыльев метров пять. Они парили в восходящих потоках, описывая ленивые круги, но не атаковали. Я уже давно не верил в совпадение. Эти грифоны снова просто наблюдали. Разведчики. Радониш и Крагнер не могли преследовать нас после боя с Эхом, но могли отправить питомцев. Нашли нас, чёрт. «Сюда!» — Ревнул я, ныряя в густой подлесок какие-то местные заросли, переплетенные кусты с жесткими ветвями. Для человека — препятствие, а вот для массивных туш — ловушка. Мы продирались сквозь чащу, оставляя на ветках клочья одежды. Позади — треск, яростное хрюканье. Вепри застревали между стволами, но их костяная броня все же цеплялась за ветки. Выигранные секунды. Я рухнул в небольшую ложбину, укрытую сверху переплетением крон. Тут же отозвал всю стаю в ядро. Лана упала рядом, тяжело дыша. Сверху нас не видно. Пока. Слушай, быстро заговорил я. Один шанс. Карц, вернись. Лис материализовался. Его огненная шкура тлела в полумраке. Красавчик вцепился в мое плечо. Огненная копия. Бежит влево к врагу. Шуми со всей дури, дружок. Красавчик, две своих иллюзий вправо. Пусть мечутся между деревьями. Топот приближался. Вепри обходили заросли. А мы, — сказала Лана, — исчезаем. Ложбина уходила к ручью. Берега заросли высоким камышом. Если лечь в воду... Режиссер, мысленно. Слабый вихрь. Нужно размыть следы и запахи. 30 метров. Готовься. Согласие через связь.